Глава шестая. Победителей не судят. Лель плакал. Лада не слышала рыданий, но ощущала, как вздрагивает его спина. В эту минуту ей хотелось обнять его, дать понять, что он не один. Но она не знала, как воспримет это Лель. Она пододвинулась поближе и взяла за руку. Мгновение Ладе казалось, что Лель вырвет ладонь, таким напряжённым он был. Но бог любви еле слышно прошептал: "Я ничего не могу сохранить и никого". Марена ушла. Крак, погиб из-за меня. Да и отец. Я же с ним даже не попрощался. Лада не поняла, с кем не попрощался бог любви с Перуном или с Краком, но лишь сильнее сжала руку Леля. Раздался скрежет открываемых ворот, постовой спросил пропуск, и через минуту газель выехала за пределы части. Лада перевела дух. Удалось. Но её тут же одолели сомнения. А если обнаружат, что их нет, что тогда? Проверят видеокамеры, заметят, как они залезают в машину, и отправят погоню? Или сделают проще? Позвонят по телефону. Лада наморщила лоб. Она не помнила, был ли смартфон у майора, да и нужен ли он ему. Курсант и полковник намекали, что этот Волков чем-то отличается от других. Следовало как можно скорее выбираться отсюда, но «Газель» ехала слишком быстро. Прыгать — значит рисковать собственной шеей, но и затягивать было нельзя. Посвист стал пробираться к заднему борту, как послышался глухой удар, и машина резко затормозила. Посвист едва не вывалился, с трудом удержавшись. Двери кабины открылись, и повисло ожидание, что случилось. Через пару минут раздался голос водителя. "Никого, товарищ майор. Ты уверен?" У Лады мурашки побежали по коже. Что-то в интонации майора Волкова заставило её съёжиться от страха. Лелькин джалом распорол брезент, и ребята прильнули к образовавшейся прорехе. Ладе был виден правый бок капота и ствол берёзы, перегородивший дорогу. Рядом с ней стоял водитель, в руках он сжимал автомат. Что будем делать, товарищ майор? Возвращаться. Лада же 2 удержалась от стона, только не это. Придётся что-то предпринимать и срочно, но у них лишь мечи и стрелы, а у тех двоих огнестрельное оружие. И тут прозвучал резкий свист. Водитель рухнул прямо на берёзу. Посвист пихнул её: "Приготовься". Лада не успела ничего спросить, как дверца машины распахнулась с такой силой, что вовсе отлетела. Наступила тишина. Влади показалось, что у неё даже сердце перестало биться. Лель потянулся за мечом. Послевслед последовал пример у брата. Из кабины появился маёр. Он дёргался, будто в припадке. Он начал крутить головой из стороны в сторону, уши поворачивались как у животного, а нос шевелился, будто маёр мог что-то учуять на расстоянии. Она хотела спросить друзей о странном поведении Волкова, но Лель прикрыл ладонью её рот. И отрицательно замотал головой. Вновь послышался свист, майор гигантским скачком отпрыгнул в сторону, и камень врезался в лобовое стекло. Майор зарычал и опустился на четвереньки. Его руки стали удлиняться, грудная клетка раздалась, челюсть выдвинулась вперёд, его мундир треснул по швам, из прорех показалась густая шерсть бурого цвета. Через несколько секунд майор превратился в огромного волка вдвое крупнее обычных. На мгновение Ладе показалось, что она слышит голос Яровита. На море, на океане, на острове, на буяне, на полой поляне светит месяц на осинов пень, в зеленый лес, в широкий дол. Народный заговор. Воздух поплыл, сделалось душно. Лада начала учащенно дышать, чтобы не потерять сознание. У хлопня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. Слова доносились всё ближе и явственнее. Из пасти волка пошла пена. Он весь подобрался, и тогда из-за дерева появился еровит. Лада обрадовалась, значит, ей впрям не почудилось. Еровит перебросил топор из одной руки в другую и повторил стешок. Волк зарычал, сперва еле слышно, затем его рык усилился. Сердце у Лады оборвалось и грохнулось камнем в живот. Волк стал кружить вокруг богов-воинов, подбирая подходящий момент для атаки. В кармане солдата зазвонил телефон. Лада вздрогнула от неожиданности. И в этот миг волк прыгнул. Лада охнула. Никакой волк не способен на такие длинные прыжки. Еравит махнул топором, но лишь слегка задел шкуру зверя. Волк отскочил в сторону. По свисту Лель решили не скрываться. Они вылезли из кузова, и Лель проверил водителя. Тот был без сознания, но живой. Посвяст тем временем вынул ремень из брюк водителя, и скрутил тому руки за спиной, в рот засунул кляп, затем вытащил телефон и камнем разбил его, чтобы не могли отследить местоположение, объяснил он. И тут к нему с дерева слетел крак. Лель чуть снова не расплакался от радости. Он ощупывал воронёнка, всё ли в порядке, но ран у крака не обнаружилось. Лада наблюдала за братьями в полуглаза. Даже появление Воронёнка её не отвлекло. Сейчас её больше волновал бой Геравита с огромным волком. Те окружили в смертельном танце, то сближаясь, то расходясь. Свист топора, шорох поднявшейся листвы, тяжёлое дыхание одного, миростающий ркот другого. Запах пота и звери, мелькание серого и серебристого, когда напрыжок волка следует в взмах топора. Бой затягивался. Ни Яровид, ни Волк не могли взять вверх. Лада испытала беспокойство. Времени у них мало. Она порывалась достать стрелу и пустить ее в зверя, но каждый раз останавливала себя. Ни Яровид, ни братья не поняли бы ее. Это расходилось с их понятиями о воинской чести. И не было смысла объяснять, что темно-боги давно забили на правила, и потому глупо следовать им в одностороннем порядке. Как говорится, победителей не судят а оставлять бывшего майора в живых — глупо. Лада это чувствовала. Лучше самому быть безжалостным, чем если эту безжалостность проявят к тебе. Яровид вновь занес лезвие топора над волком, и тот опять ускользнул от удара. Лада ощутила нарастающее раздражение. «Да сколько же можно! Так и будут тут крутиться среди благодарных зрителей!» Лада нащупала стрелу. Она не будет вмешиваться. «Так, поможет немного, отвлечет волка!» Она незаметно вытащила багряницу и теперь ждала подходящего момента. Волк вновь припал к земле и ощетинился. Яровит не сводил с противника глаз, на его лбу блестел пот, лёгкие работали как кузнечные мехи, дыхание с хрипом выходило из груди. Нельзя было терять ни секунды. Лада подняла стрелу и изпустила её под левую лопатку зверя. Да что? Лель попытался остановить её, но багряница уже запела смертельную песню. Лада жадно следила за её полётом, будто стрела была частью её. В какой-то момент ей показалось, что всё зря. Волк прыгнул на Яровита, подмяв бога воина под себя. Яровит пихнул в пасть зверь это порище и стал бороться с ним, но зверь брал верх. И в этот миг стрела вошла в тело волка, пронзив сердце. Волк дёрнулся и обмяк. Еровит с трудом вылез из-под туши. "Лель, посвист", скомандовал он. "Помогите убрать берёзу". Он разрубил дерево, перегородившее дорогу, на несколько кусков. Вскоре путь был свободен. Они втроём оттащили солдата в лес, а затем посвист сел на водительское место. Лада заняла место в кабине, Лель и Еровит втиснулись рядом. Двери с их стороны не было, поэтому Лель держался обеими руками за сиденье. Прямо по дороге велел Яровид. Потом через 3 км будет съезд на грунтовую дорогу. Нам туда. Попробуем проехать по максимуму, чтобы наверстать время. Что на тебя нашло? спросил Ладу посвист. В смысле? Она прикинулась, что не понимает. Зачем ты это сделала? Яровид бы сам справился. Лада вскинулась. Да видела я, как он справлялся. Ещё немного и его бы загрызли. И вообще, победителей не судят. Можно потише. Мы не глухие, съизв лель. А ты на весь лес орёшь. Не указывай, ладу несло. Мы всё время теряем время постоянно, а потом его просто не хватает. Надо было убить этого майора сразу, как он нам встретился. Он нас ждал, а мы его нет, спокойно ответил посвист. Мы вообще забыли обо всём на свете тогда. Он был не один, добавил лель. А у солдат, если ты помнишь, имелись автоматы. Крак одобрительно каркнул. И твой ворон не предупредил нас об этом. Поддела его в ответ Лада. Он не успел, а мы уже не услышали, парировал Лель. Мимо мелькали золотые берёзы, укрытые за высоким забором. Ладе сделалось не по себе. Словно и нет никакого сказочного царства. Не существуют Диви и Прави, может, они не боги, а обычные люди. Лада Берендеева и Матвей и Семён Правовы. Почему сведения о них были у майора и Николая Степановича? И что бы случилось, если бы они задержались в части? Эта реальность поглотила бы их и переварила. Видимо, это и была ловушка, приготовленная для них Чернобогом. Она высказала свои опасения вслух. Возможно, пожал плечами Посвист. Спросим об этом Чернобога при встрече. А зачем Марена пыталась следить за частью? За тем же, что и мы? Лель ответил с неохотой, похоже, сильно переживал за свою возлюбленную. Чтобы знать правду, от нее скрывали эксперименты с мирами. Посвист сбросил скорость, и машина съехала на едва заметную грунтовую дорогу. «А как они могли быть с оружием в Ярилиной роще, если в Диве не действует человеческое оружие? Да ладно, только сейчас дошло». «Теперь понимаешь, что нам нужно было проникнуть в часть», ответил Посвист. Мы об этом вообще ничего не знали. Всё равно ничего не выяснили. Владибу будто поселился дух противоречия. Почему? удивился Бог Ветра. Мы выяснили, что Чернобог каким-то образом объединил Явь и Дивь, пусть только и на территории Золотого царства. Он создал отборные войска, которые готовятся к войне в Диви. Думаю, ещё немного и Явь тоже будет готовиться к войне, обранил Еровит, который молчал всё это время. Кстати, а как ты узнал, что мы находимся в газеле? спросил Лель. Наблюдал. Ты забываешь, что иногда я могу быть незаметным. Он рассказал, что после того, как ребят схватили, Геравит обратился в белку. Вместе с краком он выждал удобного случая, чтобы проникнуть в часть. На дереве сидел, уточнил Лель. Увиденное богов воинов не обнадеживало. Часть детей Чернобога охранялась тщательно. А потом он заметил ладу с лелем и посвестом, которые явно что-то задумали. Я послал крака, чтобы он привлёк ваше внимание. Его могли убить, лель погладил вороньока по спине. Могли, согласился яровит. Но выбора у меня не было. Я думал, что его убили, дядька. Лель был серьёзен. Яровит кивнул. Он очень убедительно сыграл падение. Лель, твой вороньёк очень смышлёный. Принято. Леле изобразил согласие. А что дальше? Когда я понял, что вы воспользовались суматохой и залезли в газель, побежал вперёд, чтобы срубить берёзу. План не ахти, конечно, но сработал. Машина тем временем доехала до тупика, дорога кончалась. Тени заметно удлинились, наступал вечер. По свист отгони машину с дороги. Её, конечно, найдут, но пусть не сразу. Бохветра вернулся через 10 минут. За это время Еровит достал из мешка коричневый порошок и обсыпал им ладу с лелем. Последняя порция досталась послесту и самому Еровиту. Отбивает запах, сказал он. Думаешь, нас с собаками искать будут сихидничил лель. Не думаю, Бог Война покачал головой. С волками